СБОР КОМАНДЫ Однажды Велес вышел на улицу, и ему на лицо упали белые, крупные снежинки. Он им не шибко обрадовался, потому что первая из них попала ему в глаз, а вторая – в рот, открывшейся в вопле возмущения. Но, разглядев, в чем дело, он едва не прыгал от радости. Наконец-то он открутит одну уродливую башку! О чем он немедленно сообщил Оле? и, предупредив, что вернется через месяц, довольный намылился на выход. Был остановлен грубым окриком и требованием захлопнуть варежку и ждать, пока соберется она, потому что «тебя нельзя отпускать одного, делов наворочишь!» Вейлес был категорически не согласен с таким мнением, и ему великодушно объяснили, куда он может засунуть свое несогласие, предварительно скрутив его трубочкой. Велес заметил, что таким нежным голосом, прижимаясь к нему таким шикарным телом, ему таких пожеланий еще никто не высказывал. И Оля сменила гнев на милость. Но пошла все равно с ним. Скрепя сердцем, Велес перестал возмущаться. Первым делом они выдвинулись на базу нищего, на его зимнюю стоянку. «А дальше по плану, какие пункты?» – спросила Оля уже в пути. «Потом Изя и организация, а дальше темные». «Кто?» — Оля едва не рухнула в снег. «Темные!» — сияя, ответил Велес. «Тебе что, мало того, что мы с монолитом там можем перехлестнуться. Хочешь лишних неприятностей на свою задницу? Да их и нет уже давно, твоих темных». «Есть, и мы с ними друзья. Они очень милые». «Кто? Темные, милые?» У Оли стали такие большие глаза, что Велес восхищенно ахнул. «Ты их вообще видел? Они себя режут!» «Людей живьем на куски полосуют». «Мерзкие домыслы и грязные сплетни», — заявил Велес. «Они милые». «Ты идиот», — удрученно ответила Оля. «Безнадежный». И двинулись они к нищему, как и было оговорено, с первым снегом. Шел славный месяц ноябрь. Точнее, заканчивался. От чего снег так подзадержался, история умалчивает. Метеослужба ошарашенно разводит руками и смущенно икает». До свалки добрались нормально. Заглянули к Изе, обнаружили, что дома он так и не появлялся и двинулись дальше. По пути встретили пару псевдопсов, вступить в бой с ними не успели, так как первыми их заметили Кут с Рутом и почему-то решили, что пёсики желают с ними поиграть. Визжа несчастные псевдопсы убежали куда-то далеко. Кут с Рутом поняли сие как игру и тоже сбежали в ту же сторону. Нагнали сталкеров только на следующий день, чем-то жутко довольные. Встретились еще два зомби, с ними играть не стали, пошло застрелили. Пробегал им поперек дороги кровосос, по неясным причинам он в бой не вступил и убежал. Возможно, тому виной были оскаленные морды Кута с Рутом, а может кровосос куда-то очень спешил и ему было не до еды. Проходя мимо свалки, сталкеры стали свидетелями удивительного священнодейства. Смотрели на него издалека, опасаясь приближаться к такому крупному скоплению сумасшедших возносивших песнопения посреди смертельно опасной зоны, населенной мутантами и алчущими наживы сталкерами. «Пели ребята хорошо, слажено, но как-то уныло, будто вурдалаки, голодные по ночи. Да вот на кладбище воют». «Что делают эти психи?» – спросила его Оля, изучая психов в оптику своего новенького автомата, купленного у организации. «Компактный, легкий, скорострельный. Ее любимый вид оружия». Если Велес предпочитал убойную силу, то Оле больше нравились автоматы, способные в три секунды нашпиговать мутанта свинцом так, что если он и не сдохнет сразу, то от тяжести в животе не сможет и ее преследовать, пока она убегает. «Молятся, песни поют, жертвы, бывают приносят. Хорошие ребята, кстати, только очень нервные и немного сумасшедшие». Он сейчас удивленно осматривал святыню. Она заметно подросла в размерах и сейчас стала серо-белой. Напоминала статую мужика в плаще с капюшоном, надвинутым на лицо и с приподнятыми руками. Правда, очень отдаленно напоминала. А парни одеваться стали по-другому. Каждый теперь носил черный шарф, один конец которого забрасывал себе на спину. «Кому жертвы-то? Деве Марии, что ли?» «Похоже, немного». «Да, не бери в голову», — отмахнулся Велес и небрежно добавил, — «Мне жертвы приносят». «Ну что, пойдем дальше?» «Пойдем», — она округлила глаза и глянула на него. «Подожди, как это тебе?» «Мне. Молятся тоже мне», — Велес кивнул. «Хорошие они все-таки ребята». «Что-то я недопоняла», — пробормотала Оля, и Велес кратко рассказал о давней шутке, превратившейся в приятную традицию. «Жертвоприношение — приятная традиция? Ты бредишь, сталкер!» «Ничуть. Моими усилиями эти прекрасные парни одумались и обрели даже некоторую святость, ведь отныне и впредь они приносят мне в жертву только солдат долга». ну, пожалуй, они и правда не такие уж и плохие». Немного с иронией, по мнению Виллиса тут неуместной, проговорила Оля, начиная движение в сторону от бригады психов, молящихся идиотской шутки ее спутника. В пути она ему пояснила, от чего его шутка идиотская, и почему ему не следовало так шутить. «А что такого?» – не принял Велес и ее хлипкой критики. «У людей появилась цель в жизни и возможность поразвлечься. Мне приятно, им хорошо. Что тут плохого?» Все, – буркнула она, и дальше они шли молча. Прибыли на место довольно быстро, без приключений. Когда подошли к кривому дереву, снабженному камерой наружного наблюдения, снова пошел снег. Велес снова стал искать глазок этой камеры, замаскированной на дереве. В который уже раз. Не нашел. «Что, дома никого нет?» – буркнула Оля, когда ожидание затянулось на полчаса. «Может, они все спят?» – предположил Велес. Оля покрутила пальцем у виска, выражая свое мнение о его интеллектуальных возможностях. Велес ее поцеловал. Настроение у обоих заметно приподнялось и когда в земле распахнулись створки люка, они даже не заметили этого. «Вы что, другого места не нашли?» – проворчал некто у скалицы и молодой, вылезая на поверхность. «Вы бы еще разделились, блин, и устроили здесь секс-драйв, мать вашу!» «Валдис!» – радостно воскликнул Велес, бросаясь к люку, отстоявшему от дерева метров на 20 Ворчание Валдиса услышал только он. Оля не обладала таким острым слухом. «Нет, блин, не Валдис. Дух его неприкаянный!» Снова проворчал Валдис, пожимая руку сталкера. «Оля, здравствуй! Вы что пришли? В гости или по делу?» «По делу. Босс в курсе!» Быстро сказал Велес. «Ну, тогда пошли, терминатор!» Велес, как и Оля, недоуменно глянули на парня. Валдис хихикнул. Весело подмигнул Оле. «Ты в курсе, что твой друг в долге теперь числится врагом номер один?» «Почему?» — спросила Оля, а Велес смущенно шаркнул ножкой. «Он в бар по лету как-то заходил!» Валтис расхохотался и даже прослезился. «Такой кипиш там поднял, что они месяц на ушах стояли!» «Кстати, твоя голова теперь стоит 100 штук в рублях местных!» «Реально долговцы столько обещают тому, кто отрежет тебе башку и принесет ее в бар!» «О, и что же он устроил? Пост расстрелял?» «Ага, пост!» И Валдис снова рассмеялся, вгоняя Велеса в краску. «В сто рентген зашел и кушать стал. Его обложили. 30 человек в самом баре и полсотни по периметру. Покалечил три десятка этих чертей и десяток пристрелил». Валдис хохотнул еще раз, а Оля восхищенно глянула на своего друга. «Ну, все было не совсем так», — заметил Велес, гордый и одновременно смущенный. «Их было гораздо меньше. Я в основном убегал» и пёр своего раненого кореша на плече, — пояснил Валдис. Ну, «Вообще-то он не был ранен», — Велес вежливо улыбнулся. «Он был в стельку пьян и...» олей и Валдис рассмеялись, как по команде. «Может, уже спустимся вниз? Мы торопимся», — пробормотал Велес. «Конечно, потопали. Босс у себя», — Валдис хмыкнул и помог даме ступить на первую перекладину лестницы. «Книжку читает. Совсем крыша у старика поехала». «А что такое?» Начиная спуск, спросил Велес. «Читает много», — ответил Валдис, возясь со створками люка. Они спустились вниз. С последней перекладины пришлось прыгать, так как в процессе отмечания прошлого Нового года остальные были уничтожены плотным огнем в дым пьяных бандитов. Они тогда пускали фейерверк новогодний из всех стволов, а спустившись, люк закрыть забыли, в него упала Химера, и несчастную жестоко застрелили прямо под этой лестницей. Прошли земляной коридор, подпертый многочисленными, но хлипкими подпорками, и вошли в корневой бетонный коридор, по сторонам которого располагались двери во все помещения этого большого холодного комплекса. «Ты, кстати, как-то свистел, что отопление паровое нам сделать можешь, а, Велес?» И хидно улыбаясь сказал Валдис, пока не шли. «Котел, трубы, сварочный аппарат, и все будет сделано» ответил Велес, также улыбнувшись и понимая, что никаких котлов или труп бандиты искать по зоне не станут. «А ты, кстати, заметил, на базе пусто?» Еще и хитни оскалился Валдис. Оля внимательно слушала. «О, да!» Велес заглянул в одну из дверей, мимо которой проходил. «Одна из общих спален. Пусто. И, кажется, уже давно. Койки по стенам, на них скатаны матрасы, одеяло. И куда отправились все те достойные господа?» «Не в темную долину!» «Чего?» растерялся Валдис. Тут же улыбнулся, теперь хищно. «А мы там уже в августе побывали. Кстати, я лично думал, ты с нами рванешь!» «Прошу прощения, босс запретил!» «Да? Чего это он?» Валдис кивнул. «А вообще правильно. У нас теперь банда снова нормальная. 46 осенью было. Вернется, братва, как снег ляжет. Там посчитаем». «А в августе?» поинтересовалась Оля. 71 один». Валдис поскреб пальцами щеку. Задумался что-то, видимо, вспомнил. «Людей мы много потеряли. Арабы хорошо воюют, скажу я вам». Подумал немного, сказал. «Воевали. Теперь в темной долине опять наемники. Сявки, Шушера». Они дошли до конца коридора. Здесь их встретила дверь в стене. Новая, кстати, дверь. Валдис тут же похвалился, что ее пацаны недавно приперли. Да на косяки наварили а нашли ее, разыскивая подходящий котел по закоулкам зоны. «Какой котел?» Причувствуя страшное, подозрительно вопросил Велес. Оля хихикнула. Валдис весело рассмеялся, глядя на его вытянутое лицо. «Для отопления?» «Ну, ты же обещал, брат?» «Сказал, сделай». «Э -э, у меня что-то последнее время...» «Э-э, здоровье пожатнулось, э -э, да», заявил Велес, и Валдис мгновенно помрачнел лицом, а глаза блеснули по-волчьи. «Кашляю!» Он кашлянул. «И видеть стал плохо!» Прищурился, будто слепил его свет солнца, которого здесь под землей видно не было. «А еще!» Добавил шепотом. «Уши шелушатся!» «Чего?» Изумленно воскликнул Валдис, у которого что-то заскрипело и щелкнуло в голове, когда он попытался понять, при тут уши. «Он все сделает!» Оборвала этот разговор Оля. «Не бесплатно, конечно!» «А, ну тогда ладно!» Валди столкнул дверь. «Босс, Электрик, э, то есть Велес пришел!» Велес и Оля вошли в просторное помещение. Слабо освещенное, почему-то уцелела всего одна лампа из двух, и почти пустое. Имелся тут лишь стол, кривой и грубо сколоченный, стул, такой же выкидыш отсутствующего столярного мастерства нищего, и длинная лавка. Лавка лежала на полу в темной части помещения, у правой дальней стены. Стол и стул у левой, где горела одна лампа. Там же сидел нищий. В очках и с книгой. На столе их лежало еще три штуки. Нищий отложил книгу, снял очки и прорычал приветствие, а также слова своей неописуемой радости от чудесного воскрешения Оли. «Но я пошел», – поспешил покинуть их Валдис, подозревая, что босс сильно не в духе. «Чего читаешь?» – спросила Оля, подходя к столу и бесцеремонно беря ближайшую книгу в руки – повертела, разглядывая обложку. Там был нарисован мужественный человек с парой шрамов на благородном лице. Держал в руках нож, был в крови, изранен и стоял одной ногой на трупе чрезвычайно отвратительного монстра. Велес таких в зоне не встречал. Броня парня изобиловала красными полосами и значками. Их было куда больше, чем он видел на настоящей броне долго. Если честно, у многих этих полос и закорючек вообще не было. Из чего Виллис заключил, что на обложке очень крутой капитан Долга или даже сам генерал. Оля полистала книжку. О, аннотация. Мутанты рвутся сразу через семь участков кордона. Что за хрень? А, супер выброс. Мужественные солдаты Долга. С какого они мужественные? Педики стрёмные. А, во, защищают кордон вместе. С кихем? Она ошарашенно посмотрела на присутствующих в комнате людей «Солдаты Кордона с долгом корешатся? Я и не знала». «А чего дальше?» «Бандиты идут за первой волной мутантов и уничтожают солдат первой линии обороны». Она кивнула нищему. «Молодцы! Так им козлам и надо!» «Нищий, про тебя, что ли, книга? Когда ты Кордона успел натянуть?» «А дальше...» Велес не удержался и прыснул от смеха за спиной девушки. Она не заметила, а нищий послал ему дьявольский бешеный взгляд». Дальше долг остановил продвижение бандитов. бандитов.хреново! И пошла вторая волна. Моноты свобода прикрывают отступающих бандитов. У девушки глаза стали медленно расширяться, вскоре заняв поллица. Ударили все своей мощью по заслонам долга и прорвали оборону, дав путь волне. Увидит ли мир рассвет и сможет ли маленькая группка солдат долго под командой капитана Ефремова спасти мир от угрозы зоны? читайте на последних...» «Что за хер в бред?» Оля быстро пролистала страницы. Что-то нашла в конце книги. Шокированно выдохнула. «Фантастика?» «Это художественная литература», мрачно процедил нищий. «А вот это...» Взял он одну из книг и бросил на стол поближе к ней. «Мемуары солдата долго Типа воспоминания». «Что-то я конкретно допоняла Оля стала листать книгу с мемуарами. Когда этот долг успел очистить Припять от мутантов? И как они потеряли там 100 человек? Нищий, ты что издеваешься? Она с презрением бросила книгу. Да не в Припяти сталкеров шугают, а на мутантов почти не шипят. Откуда такая бредятина? С волей. Тут же поправился с большой земли. Целая серия книг вышла. Все о героическом долге, подтвердил Велес, собственно, не зная, правда это или нет. Почему же? Нищий пошарил где-то в столе. Вытащил совсем новенькую книгу. «Вот вышла неделю назад из печати. Гибель Танатоса. Танатос — это броневик на атомном ходу. Сталкеры-нейтралы всю зону перелопатили на такой хреновине, на вроде танка, и погибли в неравном бою с долгом». Виллис улыбнулся. «Значит, все-таки не только долг обеляют». Первый вопрос, который вызвала эта книжица — «Как, черт возьми, они ездили на танке своем в зоне и куда делись аномалии?» «Второй. Почему, прочитав, я жуть как обрадовался, что главные герои все-таки сдохли и даже почти зауважал долг?» О! только и смог сказать сталкер. «О-о!» сдали нервы у нищего, и он заметил, несколько матерно, что «о-о!» не совсем подходящий ситуации слова. Назвал с десяток подходящих. Все в три этажа. «Такое дерьмо издается сейчас на Большой Земле?» — хмуро спросила Оля. Нищий он и лакивнул. «Давно?» Давно, много и на четырех языках. Оля выдохнула и назвала ситуацию простеньким русским словом, означающим, что пришли неприятности апокалипсического масштаба и можно больше не париться. Все равно всем это самое слово. И взовьется оно над миром, плачем и стоном пронесет по всей земле. И скажут даже американские непременно подлые агрессоры это самое слово. «Ты, кстати, Велес вовремя пришел», — сказал нищий после продолжительного молчания. «Тебе работа есть. И надо рассчитаться с тобой». «Я решил торговать с организацией, а так как информацию о них принес ты, тебе я и должен». «Может, сначала предложишь даме стул?» — мило надув губки, сказала Оля. «Нету. Хочешь, на пол садись», — всегда славившийся своей любезностью, как истинный джентльмен, ответил нищий, удобно развалившись на своем единственном стуле. Оля сверкнула глазками, но промолчала. «Велес, отопление здесь заварганишь?» «Ага!» – обреченно согласился Велес. «Отлично!» – нищий даже чуть улыбчивее стал. «Заплачу, как родному!» «Так, твое предложение насчет похода к центру...» «Как же я не хочу лезть в это дерьмо!» Нищий злобно глянул на книжки, разбросанные на своем столе. «Но придется!» «Прекрасно!» – воскликнул Велес. «Оля поживет пока здесь, а мы...» «С какого это еще хрена я буду жить здесь, пока ты рискуешь своей...» Она шикарно улыбнулась и очень неприлично хлопнула Велеса пониже спины, аппетитной задницей. «Ну, Оля...» – пробормотал Велес, немного растерявшись от таких жестов. Нищий оглушительно заржал и хлопнул по столу рукой. Просмеявшись, он выдавил. «Ой, не могу... Ну вы и парочка, ребята!» «Кто еще идет с нами рисковать здоровьем?» Обняв сталкера за талию и прижавшись к нему левой стороной тела, вопросила девушка. «О, давайте Валдиса возьмем». «Идете вы, Валдис и я», — сказав совершенно серьезным, сказал нищий. «И извини, брат, но Валдис и я идем только до ЧАЭС. Там мы пойдем своей дорогой. Если хочешь, жди, пока мы закончим наши дела с Валдисом». «Ты что затеял, нищий?» — хмуро спросила Оля, а Велес тут же предложил сначала отправиться по делу нищего всем вместе, а потом двинуться дальше. «Нет, туда пойдем только мы вдвоем», – нищий поморщился. «Хотя я и предпочел бы видеть тебя рядом, Велес, когда мы войдем в этот грёбаный комплекс. Но если вы туда сунетесь, назад не выйдет ни один». Он послал Оле долгий, тяжелый взгляд. «А что это такое? И какого я там забыл? Вас двоих не касается. Но до ЧАЭС мы идем вместе». «Ну, вот и хорошо». Еще возьмем с собой Нарка и Изю. Кого? Нищий вопросительно глянул на Олю. Девушка опустила глаза вниз. А Нарка-то вы его на кой хрен? И кто такой Изя? Нарк абсолютно необходим, убежденно заявил Велес. Пока не знаю почему, но чувствую, что он нам очень пригодится. Ладно, пусть идет. Мне-то... Но кто такой Изя? Учти, дело не шуточное. Там мы со свободой можем поругаться и темных повстречать. «А это, скажу тебе, те еще ублюдки!» «Неправда! Они хорошие!» «Кто?» «Темные!» — часто кивая, говорил сталкер. «Они хорошие! Я их видел, и мы подружились!» «С кем?» — выпочил глаза нищий. «С темными! Очень воспитанные молодые люди!» «Правда, их вкусы в одежде вызывают некоторые смутные подозрения относительно того, что они, возможно, психически не совсем уравновешены!» но разве же это так важно?» Мы пообщались, и я увидел, что они просто усталые, потрепанные жизнью молодые люди. «Ага, темные». Нища снова глянула на Олю, девушка пожала плечами. Он секунд десять смотрел на спокойное, умиротворенное лицо Велеса. «Верю. Такой, как ты, мог найти общий язык с темными. В общем, если твой Изя хорошо стреляет, так и быть, пусть идет. Но сам понимаешь, Велес, фраера там не нужны». — Изя не фраер, он излом. — Да, я вот и говорю. Нища осекся, секунду сидел неподвижно, тряхнул головой. — Изя кто? — Излом, — широко улыбнувшись, сказал Велес. — Очень хороший и стрелять умеет. — Что? Какой идиот мог научить излома стрелять? — Я, — гордо ответил Велес. Нищий долго молчал. Он вообще в существовании изломов не очень-то верил. А тут... Будет интересно глянуть на твоего излома. Он ручной? На людей без команды не кинется? А то, знаешь ли... Изя хорошо воспитан и умеет изъясняться весьма вежливо, обиделся Велес. Он разговаривает как человек, подтвердила Оля. Только я его давно не видела. А я ему автомат подарил, похвастался Велес, и нищий как-то странно на него глянул. Велес печально добавил. «А он его взял и продал, гад. Теперь артефакты собирает». «Кто?» — не врубился нищий. «Как кто? Изи, конечно!» «Так, все!» — поднял руки нищий. «Осади. Потом покажешь своего ручного мутанта». Выдвигаемся в конце декабря, 28 или 29 -го. До того момента все должны быть уже здесь, экипированы и готовы к выходу. Вы двое можете занять свою старую комнату там сейчас воняет немного а что случилось оля всегда были важные детали а махнул рукой старый бандит карася там положили когда арабов на свастике порвали он раненый был отмечать сели три дня отмечали забыли про него он помер истух там «Э, нет я там жить не стану тут же воскликнула оля мы пожалуй к себе вернемся а в январе сюда изи уже с нами будет экипировка тоже «А отопление?» «Вы все приготовьте. Придем в декабре пораньше. Я все сделаю», – заверил его Велес. «И нищий, ты бы отдал парню, что должен сейчас, артефактами, а?» – лучезарно улыбнулась Оля старику. Нищий подумал минуту. Оля напомнила, что для похода им придется искать оружие, броню, патроны, да мало ли что. Нищий кивнул и с тяжким сердцем повел их к комнате, считавшейся складом. Хотя лучше было бы назвать ее «свалкой». Вещи там именно валялись, в полном беспорядке, и как попало. Причем, насколько помнили сталкеры, так там было всегда. А спустя час они, попрощавшись с нищим Валдисом и Наташей Велес все-таки увидел эту мрачную характером, но красивую девушку, у нее, кстати, появился шрам на подбородке, отправились в обратный путь, унося три дорогих и редких артефакта, один из которых излучал, и переносить его пришлось в маленьком, но тяжелом контейнере. В одном рюкзаке они сейчас несли и броню для предстоящего похода, и оружие, и еду, и все остальное. Ровно через месяц им предстояло отправиться за всем этим на базу организации и несколько лишних артефактов совсем не помешают. «Пойдем обратно дугами. Так!» – показала Оля жест сильно пьяного карася, когда они покинули зимнее убежище нищего. «Зачем?» – не понял Велес. «Будем искать артефакты», – улыбнулась ему Оля. Покажу тебе, как надо это делать. ха сталкер! Мне ничего не смешно, — буркнул Велес, шагая вслед за ней. Я умею искать артефакты. Сколько за лето нашел? Много. Ну, сколько? Ну, три. Ну, что ты смеешься? Они вернулись домой только через две недели. Артефактов нашли семь, но неплохих. Оля действительно умела находить эти аномальные вещички. Казалось, инстинктивно чувствовала, где они могут находиться. Велес так не умел. Зато он прекрасно ощущал любые аномалии. Кстати, раньше он считал, что для поиска артефактов ему этого вполне достаточно. Ведь где аномалии, там и артефакт, правильно? Логично? Логично. Но на практике находишь что-то редко и по большей части не можешь забрать потому что артефакт лежит и скрится прямо посередине аномалии. Вот те, что он нашел летом, были рождены электрическими аномалиями. Но войти в аномалию иного рода и остаться в живых, шансы у Велеса были минимальны. Тут требовались знания и умения, которых у него не было. Вот, к примеру, он только разыскивая артефакты соли, узнал, что трамплин выстреливает артефакты всегда вверх и всегда немного под углом. А жарка, недавно создавший артефакт, при срабатывании горит немного, не так, как всегда. Таких мелких профессиональных секретов в деле сталкерства было немало, и чтобы самостоятельно их постигнуть, требовалось лет десять, не меньше. И 10 жизней про запас, как заметила однажды сталкер Оля. Никаких особых приключений за эти две недели они не пережили. Ну разве встреча со стаей слепых псов приключения? Их к тому же Рутскутом сожрали. Какое это приключение? «Никакое. Так ни о чем вообще». Попались им в пути несколько зомби. Один бродил почти возле самого Изиного дома. Босой, с порванной шеей. Они даже не подходили к нему близко. В оптику только разглядели. «О, надо же! Вексель! Не повезло парню!» – пробормотал Велес, опуская винтовку. «А? Кому не повезло?» «Да так, неважно. О, смотри! Это там не артефакт блестит?» «Может быть. Пойдем глянем». Зашли в Изин подвал, но там снова было пусто. Изя так и не вернулся. Там, в опустевшем доме мутанта, они пересидели выброс. А с утра снова двинулись. И будто кто-то хранил их путь. Дошли они мирно, без серьезных столкновений с людьми и мутантами. Жизнь вернулась в уже привычное русло. Изменилась она лишь на третью неделю ноября, лишь для Велеса. Оля перестала выбираться с ним наверх, когда он бегал охотиться. Слишком снежно стало на улице. Появились первые сугробы. Похолодало и начали пропадать неизвестно куда коренные обитатели зоны, мутанты. Зона готовилась встретить первые морозы. В тот день Велес проклинал себя за то, что не озаботился покупкой снегоступов или лыж и с трудом пробирался по глубокому снегу. Он шел по следу кабана, Шел в основном один, потому что Кут с Рутом уже успели поохотиться и теперь кружили рядом, ища удобный момент, чтобы свалить его с ног и опрокинуть в глубокий снег. Иногда им это удавалось, и тогда оба разражались радостным лаем. Так что Велес быстро стал напоминать снеговика, только очень злобного такого снеговика, с красными от бешенства глазами. Кабана он не нашел, зато его нашел кабан. Велес героически боролся с желанием смачно выматериться, с трудом переставлял ноги, постоянно проваливаясь в снег, и одним глазом следил за псами. В сей замечательный миг его нога провалилась в снег, и подошва ботинка наступила на что-то мягкое. Истошный бешеный визг взметнувшийся в небо снег, и Велес рухнул пятой точкой в снег, очутившись нос к носу с немаленьким кабанчиком. Тот чем-то очень рассержен был. Наверное, не любил, когда всякие сталкеры по его спине ходили. Велес был храбрым человеком, мужественным, так что он ни капли не испугался, легко сориентировался и… а чего это он так орёт? О, побежал куда-то! А, мудрый тактический ход! Великолепно! Кто бы мог подумать? Великий стратег этот Велес. Кабан буквально летел по глубокому снегу, почти не застревая в нём. Казалось, этот огромный монстр, а Велес и правда таких здоровенных кабанов ещё не встречал, казалось, совсем ничего не весит. Более того, провалившись в снег и ощутив буквально задницей приближение внушительных бивней кабанчика, у блин, слоняра, Велес создал вокруг себя мощную электру. Кабан немного, конечно, изжарился, и мясо будет уже не таким вкусным, зато своя шкура целее будет. Вокруг искрились молнии. Велес быстро выбрался из рыхлого снега, псы храбро рычали и выли немного в сторонке, видимо, стесняясь отбирать у Велеса победу над этим монстром, ну а как иначе объяснить их поведение? Только хорошим воспитанием. Энергия вокруг затрещала громче, потянуло паленой шерстью, и Велес взвыл от сильной боли в позвоночнике. Пролетел метров шесть и рухнул носом в снег. Почти сразу ему удалось вытащить верхнюю половину себя из недр сугроба, и он уже крепко стоял на ногах с винтовкой в руках. И что бы вы думали? Кабан несся прямо на него, а за спиной зверя искрилась аномалия, созданная Велесом. Кабан дымился, злился, но был абсолютно жив. Велес выстрелил, и разрывная пуля попала несчастному кабанчику точно в голову. Череп животного лопнул, а его обезглавленное тело упало прямо под ноги великому охотнику-сталкеру Велесу. И гордый своей победой, он поставил ногу на труп своей жертвы и гордо глянул на лес, простирающийся вокруг. Ну, вообще собирался. Спину прострелило болью, и со стоном он упал в снег. Там он пролежал не меньше пяти минут. Удар клыков кабана не смог прорвать рубашку броню, но видимо повредил внутренние органы. Было кстати очень больно. Ели все втроём. Туша кабана была столь огромна, что они наелись до отвала, а зверь почти весь ещё был цел. Тогда они передохнули немного и поели ещё впрок. Кабан совсем не уменьшался. Велес восхищенно смотрел на его тушу, поглаживая вздувшийся живот. «А что, если его засолить? Или засушить?» Он посмотрел на псов. Оба лежали в снегу, похожие на два бочонка на тонких лапках, и вообще не шевелились. «Парни, давайте его засушим и посолим. Во, солями из кабана зоны. Наверное, жуткая гадость получится». Он решил так не рисковать и поднялся. «Пусть его». Химера какая поезд или псевдопес. Велес отправился домой. Шел он медленно, с трудом. Во-первых, сам сильно объелся. Во-вторых, кут с рутом еле переставляли лапы. Потом они вообще бросили это дело и завалились прямо в снег спать. Он заметил это не сразу и вернулся по своему следу. Псы мирно дремали, прижавшись друг к другу боками, и слабый ветер заносил их тела снегом. Велес долго стоял рядышком, тепло улыбаясь. «Его самые верные, самые лучшие друзья!» А потом он услышал тихий, очень печальный вой. Встрепенулся, огляделся. «Никого!» «Показалось, может?» Он прислушался. Тихо. Пожал плечами, собираясь двинуться домой, и снова услышал этот печальный вой. Велес стал принюхиваться. Никаких посторонних запахов не учуял и пару минут, поразмышляв, двинулся на звук. Шел довольно долго, потому что несколько раз проходил мимо, усиливающийся звук вдруг начинал стихать. Тогда Велес возвращался по своим следам. Где-то через полчаса, когда вой уже успел надоесть, и он почти отчаялся найти его источник, ветер бросил ему в лицо прелую вонь чьего-то тела. И сразу запах перестал чувствоваться. Он остановился и принялся внимательно изучать взглядом белый снежный покров и деревья, торчащие из этого покрова. Кажется, выли у того здоровенного сугроба, из которого торчали тонкие стволы ив. Он двинулся туда. У сугроба остановился и снова ощутил запах. Где-то он его уже ощущал. Но где же? Обладатель запаха воет из глубины этого огромного сугроба. Интересно, может его снегом завалило? Выбраться не может, вот и воет, а? Надо проверить. Велес начал раскапывать сугроб, и в ту же секунду сугроб обвалился, почти похоронив его под собой. Велес выплюнул снег изо рта, очистил его с глаз и узрел небольшой темный лаз. Это был не сугроб, земляной вал, засыпанный снегом, а в нем пещера, и оттуда доносится запах и вой. Голодный вой. Голодного, несчастного, большого и волосатого макака. Бедняга! проговорил Велес, жалостливо глядя на темный зев пещеры. Ему было так жаль его. Несчастный обезьян, видимо, очень страдал. Велес, понимавший, как плохо, когда пусто в брюхе, решил немедленно исправить несправедливость этого подлого мира. Частично, конечно, малую толику этой ужасной несправедливости, то беспощадное равнодушие, что пропитало его, но исправить. Ведь кроме него никто этого не сделает. Тут вот недавно проходил сталкер. Вон между той березой и тополем. И он, конечно же, слышал печальный вой голодного макака снежного. И что? Он был так бессердечен, этот сталкер, так омерзительно равнодушен к боли несчастного существа, что просто прошел мимо. Увы, полны жестокости и бессердечия сердца местных обитателей. И Велес решил привнести немножко тепла в этот бездушный мир». Уже совсем скоро он стоял возле пещеры и пытался решить сложнейшую задачу – как залезть в этот узкий лаз вместе с немаленькой кабаней и тушей. Выходило так, что пролезть можно было только по одному. Залезть первому? За спиной кто-то недовольно заворчал. Велес обернулся. Тяжело пыхтя к нему шли по снегу два очень толстых черных пса. Вывалив языки, они переваливались с одного бока на другой. Немного не дойдя. Рухнули на бока, вытянув лапы и больше подняться не пытались. Только смотрели на него своими красными глазами. Велес не удержался и расхохотался. Псы заворчали, попытались подняться, но не смогли. И, испустив по одному тяжелому вздоху, прикрыли глаза. «Вот до чего может довести обжорство и так жутко ленивых псов!» Сказал наставительно Велес и решил все-таки лезть первым, а потом втащить кабана. Вой в пещере, кстати, стих. Куд заскулил. «Думаешь?» – спросил его Велес, почесывая макушку. «Ну ладно, так и быть, первым не полезу». И закинул в лаз кабана. Как и следовало ожидать, туша застряла практически сразу. Шумно пыхтя, Велес залез по пояс в лаз и стал толкать кабана перед собой. Лаз был достаточно широким, чтобы сюда пролез медведь-гризли, но кабан, даже сильно объеденный, был гораздо крупнее сего милого мишки. Велес осознал это и вдруг понял, что он чрезвычайно милосерден и необыкновенно щедр. Поделиться такой удивительной добычей, таким чудом, мог только истинно щедрый джентльмен. Продвижение кабани и туши вперед было приостановлено. Велес лежал на брюхе и, ошеломленный внезапным озарением, обдумывал сие озарение. Он вертел его и так, и эдак, и очень скоро пришел к выводу, что он щедр, как самый настоящий святой. Удивительно. Но ведь и правда. Как он раньше не замечал этого своего неоспоримого достоинства? Поразительно, как порой бывают слепы люди. Он только сейчас все до конца понял. И снова начал толкать кабана перед собой. Вскоре покойный свин рухнул куда-то вниз. Велес нашарил руками края обрыва и стал осторожно тянуться вниз. Надо было все-таки прихватить фонарик, проверяя, насколько глубок обрыв. Вскоре руки нащупали мохнатый кабаний бок. Обрыв был не больше полуметра. Скорее ступенька, чем обрыв. Велес слез вниз и сел на бок кабана. Тут все провоняло обезьянам. Мерзкий запах. Он смотрел в темноту и ждал, пока глаза привыкнут к отсутствию освещения. Почему-то этого не случилось сразу. Обычно он прекрасно видел в темноте. Хватало пары секунд, чтобы привыкнуть к отсутствию света. Теперь ему потребовалось минут десять. По их истечении Велес догадался, в чем тут дело, стал отчетливо видеть всю пещеру и понял, что щедрость ему мозгов не прибавит. Ему-то точно. Лишить может, а вот прибавить нет. Все десять минут, пока он сидел на боку кабана, из темноты на него смотрели два маленьких, смутно блестевших красным глаза. Макак сидел в глубине теплой пещеры и настороженно смотрел на незваного гостя, а гость сокрушенно покачал черепом. Это же надо так сглупить. Как он еще жив остался? Два года в зоне, третий пошел, а он раз за разом совершает опрометчивые поступки и ошибки. Босс Велес давно бы повесился с горя от такого количества непрерывных ляпов. Сталкер Велес посокрушался пару минут, почесал в затылке, пожал плечами и вскинул кабана на плечо. Едва не упал. Он слишком много съел. Теперь все тело работает заторможено, будто ленясь. И зрение, и мышцы – все стало срабатывать медленно. Но чем он не мог не гордиться, метаболизм его даже сейчас был чудовищно быстр для простого человека. Но в чем же тут дело? А в том, что мясо кабана содержит некий трудно усваиваемый элемент, видимо тот самый, что убивает поевших его мясо людей. В его организме этот элемент перестает быть ядом и обращается витамином, либо чем-то в этом роде. Если же доза этого элемента сильно превышена, организм начинает тормозить, пока большая часть избытка элемента не будет усвоена либо выведена из организма. Да, скорее всего так и есть. Велес прошел по неровному земляному полу, любопытно, макак сам пещеру вырыл или уже нашел такую, и бросил кабана рядом с волосатым здоровяком. Тот хмурил свое почти человеческое лицо, сидел скрестив ноги и смотрел настороженно на своего подозрительного гостя. Велес сел напротив Йети. Туша кабана вздымалась между ними, и Велес сейчас видел волосатика по грудь, а тот — только его голову, торчавшую над мохнатой тушей. Минуту они так сидели, глядят друг другу в глаза. Потом Велес толкнул тушу и показал пальцем на макака. Тот сказал громко, — О, тебе это, — улыбнулся Велес, — давай, братишка, не сачкуй, наедайся от пуза. Макак часто стал ухать, вытягивая губы трубочкой Велес нашел это весьма забавным, но смеяться не стал. Как бы этот мохнатый танк не расстроился, убивать его все же не хотелось. Сколько уже видов животных истреблены беспощадным человеком. Он не хотел прервать существование еще одного такого вида. Кроме того, макак явно обладал зачатками интеллекта, а следовательно, поддавался воспитанию. То есть для варварской жестокости относительно данного макака должны были иметься очень веские основания. У него отвратительно воняло изо рта. Нет, этого, пожалуй, мало. Хотя дурной запах изо рта – чем не первый сигнал стремительно ухудшающегося уровня культуры? Просто преступление в такой ситуации не попытаться спасти духовно гибнущего индивидуума. Велес решил, что еще подумает. Возможно, форсированные методы воспитания культурной сознательности, примененные им однажды к Изе, когда-нибудь потребуются и этому существу. Но пока это неизвестно. Кроме того, неизвестно, насколько хорошо у Йети с регенерацией тканей. Изи тогда срастил переломленный позвоночник, очень эффективный был элемент щадящей воспитательной программы, за несколько минут, а как с этим дела у волосатика, неизвестно. «Кушай!» Он снова толкнул кабана. Душа вздрогнула от толчка. «Ты ведь хотел есть у у у у о у у зачистил макак. Наверное, он не понимал, о чем речь. Велес задумчиво почесал голову. Достал нож и отрезал кусок от кабана. Откусил. Изобразил вселенское наслаждение, коснувшееся его вот только что левым краем своего крыла, что зовется Кайф, и помахала приветливо правым, что зовется Секс, и улетела оставив ему счастье в виде этого вот кабана. Отрезал еще один кусок и протянул его Йети. Укая приглушенно, обезьян взял мясо и съел. Велес указал рукой на тушу. И макак стал шумно кушать. Велес лишь покачал головой. Макак был весьма далек от культуры и цивилизации. Он хрустел костями, чавкал, брызгал кровью мутанта и вообще вел себя крайне нечистоплотно. Очень варварски он себя вел. Велес не стал дожидаться конца трапезы и покинул пещеру. Поболтался на местности еще часиков пять, обдумывая свой милосердный и щедрый поступок, и только потом двинулся в обратный путь. Вернувшись домой, он с ужасом обнаружил, что Оли там нет. С еще большим ужасом он осмотрел дом и обнаружил, что она прихватила с собой оружие. Своё и тот Томпсон, подаренный маньяком, и ушла по направлению к кордону. Он немедленно рванул за ней. Потерял след и едва не помер от беспокойства за нее. А спустя день поисков повстречал ее с хорошим тючком на спине. От радости он даже не сильно поругался с ней. Как оказалось, девушка отправилась к местному торговцу, Велес о нем не знал, за зимней одеждой и снегоступами. Она решила пойти одна, потому что почувствовала, что уже побаивается выходить в зону одна, без сопровождения Велеса. И они поругались еще раз. Дойдя до дома, замерзли, поругались снова и легли греться в постель. Больше не ругались, хотя в их доме и стоял ужасный шум до самой ночи.